Глава седьмая. Два коридора, три поворота, один бальный зал. Я сама не заметила, как забрела в вглубь усадьбы. Тут тоже было чисто, пусть и не так, как в первой части дома. Только магические шары над головой светили чуть более тускло. И, в принципе, ничего интересного тут не было. Что-то вроде давно заброшенного крыла, которое никто ни для чего не использует. И делать тут было нечего. Совсем. Проще уж выйти к людям, вызвать служанку и расспросить ее, где находится книгохранилище. Я уже собралась уходить, как рядом с моими ногами послышался шорох, а потом что-то коснулось моей голени. Коснулось и сразу же исчезло. Что-то мелкое и шерстяное. Что-то похожее на мышь. Или крысу. Тело мгновенно сковал холод от ужаса. Я до жути боялась крыс, мышей, пауков, змей. Ненавидела и боялась, всегда как себя помнила, и вместо того, чтобы сбежать отсюда как можно быстрее, я завизжала. Стояла на одном месте, визжала на ультразвуке и не думала. Ни о чем не думала, не могла. А! а. Tête, а. Иступленно орала я. Сыц! Горло сорвешь! рявкнул внезапно кто-то рядом со мной. Я замолчала, больше от удивления, чем от повиновения. Рот закрылся автоматически. «Бабы!» — продолжал разоряться незнакомый голос. «Ну вот что ты визжишь? Совсем оглушила, дура!» «Мышь!» — ответила я, приходя в себя. «Мышь здесь была!» «И что?» — в голосе моего невидимого собеседника послышалось презрение. «Сиест тебя, что ли, дылду такую маленькая мышка? Что визжать было?» Я промолчала. На языке вертелась сплошная нецензурщина, причем явно земная. Но выдавать ее здесь и сейчас я не видела смысла. А еще соднила горло. И говорить было не то, чтобы больно. «А вы кто? И где?» Не совсем связно спросила я. «А ты вниз посмотри», язвительно произнес мой собеседник. Я посмотрела. И наткнулась на внимательный взгляд глазок бусинок. Гном не гном. Домовой не домовой, но это нечто мелкое, шерстяное, явно обладало сознанием. «Домовой?» — осторожно уточнила я. В ответ недовольное фырканье. «Ну пусть домовой будет, а ты кто деваха? Тело местное, душа чужая, не из этого мира душа. Что ты тут забыла?» «Ох, дядя, да если бы я сама знала!» «Не знаю!» — пожала я плечами. «Очнулась здесь, в этом мире, давно уже, в свой мир вернуться не могу, вот и учусь жить в чужом теле». Домовой впился в меня пронзительным взглядом, затем взмахнул рукой сверху вниз, как будто разрубил что-то, и мы очутились в маленькой комнатке, довольно слабо освещенной. «Жилье мое!» — объяснил Домовой, затем кивнул на кресло неподалеку. «Садись, заблудшая душа, поговорим». «Да как скажете, села». «Можешь звать меня дядька Сван», — сообщил дымовой, садясь в такое же кресло напротив. Затем недовольно покачал головой. «Редко, редко к нам заблудшие души посылают. Не к добру это. Меняться что-то будет. Звать-то тебя как? Тебя, не тело это?» «Да почти так же, как и тело. Александра, ну или Сандра, Санни», — ответила я. И в свою очередь уточнила. «Кто посылает, дядька Сван?» «Боги!» недовольно фыркнул тот, явно не в восторге от произошедшего. «Кто ж еще? Больше никто не может душу из мира в мир перекинуть. Селёнок не хватит. Знать, нужна ты здесь, а не там, и дорога назад тебе заказана». «Угу. Последнее я и так поняла. И, надо сказать, очень неприятно осознавать, что без твоего желания тебя перекидывают из мира в мир. Просто так, по воле могущих сущностей. И все, что ты можешь, Это смириться с превзошедшим и продолжать жить дальше. «Делать-то теперь что? Мне, в смысле?» Задала я очередной вопрос. «Жить как?» «Как жила до этого? Не первый же день в теле этом. Уже умеешь что-то?» «Ну так-то да. Чему-то я и правда научилась. То есть просто жить, никуда не лезть, а судьба меня сама найдет. Дядька Сван хмыкнул. «Можно и так сказать. Ты, деваха, не спеши». Богам-то лучше знать, кто и для чего предназначен. Если появилась ты здесь, значит, меняться что-то будет. Отдыхай пока. Гуляй, головой крути. Вдруг что-то заметишь. Ну и в гости ходить не брезгуй. Мало ли, где тебя судьба поджидает. Я только вздохнула. И, как обычно, моего мнения никто спрашивать не будет. Дядька Сван удивленно посмотрел на меня. «Ты странная девка. Богам наше с тобой мнение не нужно». У них свое есть, поважней наших. Да вот кто бы сомневался.